Мы слышим, как до нас доносится жалобное мычание. «Му-у-у-у!» у, -у, -у, -у. коров застряла в лесу», — говорит тетушка. Видно, ее широкопал и терзает. Мы снова прислушиваемся. Сквозь порывы ветра шум дождя то усиливается, то слабеет. В свете молнии я замечаю в соседнем доме одинокую фигуру нашей двоюродной сестры Лилиши. Она тоже стоит на веранде слушает ночь. Мать и отец ее давно умерли.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 Отмахивается от него тетушка. Мы снова прислушиваемся к шуму дождя, сквозь который снова доносится му пропала бедняга, — говорит тетушка. «Как жаль, что хозяина нету». Она имеет в виду не хозяина коровы, а своего мужа, дядю Киазыма. Он бы обязательно спустился с ружьем и, наверное, убил бы медведя. Но его сейчас нет дома,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 Из козьего загона, он отсюда не виден, доносится бряканье колокольца, глухой шум. Уж не напал ли кто и на коз? «Беспокоятся, чуют», — говорит тётушка глядя в темноту. «Эгей! Акдур!» — кричит тётушка в темноту. «Ты что-нибудь слышишь?» Она кричит в сторону дома Иссы, одного из братьев мужа. «Там сейчас живут только брат и сестра». Ещё один брат в армии, остальные — отец, мать, старшая, сестра. Все умерли от туберкулёза, болены от гур. И только Зарифа, его сестра, не тронута болезнью. «Слышим, слышим!» — кричит оттуда Зарифа. «Корова из котловины с обида «Ваш скот на месте!» — кричит тётушка в темноту. «На месте, на месте!» — доносится голос Зарифы. «Эй вы, что там случилось?» — кричит тётя Маша услыхав перекликающиеся голоса. Тетя Маша со своим семейством живет в низине, недалеко от родника, и туда звуки, доносящиеся из котловины с обида, не доходят. «Чью-то корова терзает широколапой!» — кричит тетушка Нутца. «Ваш скот на месте! На месте! На месте!» Хором вместе с тетей Машей отвечают ее дочери. На несколько минут все смолкает,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 Высвечиваются наклонные струи дождя, огромная крона грецкого ореха и одинокая фигура лилиши на веранде её дома. Раздается резкий удар грома, и словно от этого удара в небе появляются новые прорехи, оттуда устремляются новые струи дождя. «Совсем лопнуло», — кивает тетушка на небо. «Гори оно огнем!» «Масло льется, масло!»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 Обычно в такое время они лежат у подножья грецкого ореха и жуют свои жвачки. Мы проходим коров, подходим к строению из плетенных ветвей. Это загон для коз, примерно на полтора метра приподнятый над землей. Здесь живут козы почти круглый год, за исключением нескольких самых холодных зимних месяцев, когда их держат в сарае. По звону колокольцев и шуму, доносящемуся оттуда, Видно, что козы ведут себя беспокойно. По наклонному мосту, сделанному из того же плетенного роддендрона, мы поднимаемся к дверям загона, и тетушка приподнимает фонарь. Увидев нас, козы перестают волноваться и неподвижно смотрят в нашу сторону. Все козы стоят, и вид у них рассеянный. И понятно, что они обеспокоены тем, что происходит в котловине с обида. В свете фонаря высвечивающему из темноты ту одну, то другую группу коз, они смотрят на нас с какой-то робкой надеждой. Тетушка проверяет, крепко ли закрыта дверь. И несколькими ласковыми словами, успокаивая коз, мол, не бойтесь, дурочки, вам ничего не угрожает, идет вниз, а я следую за ней. Дойдя до веранды, она гасит фонарь и, стряхнув с плаща дождинки, вешает его на кухне. Я тоже вешаю дядин ватник,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 Моя ровесница, старшая девочка Ризику, ухаживает за нами, подливает воду в тазик, сливает ее, греет кувшинчик. Последняя она сама моет ноги, и мы, что попала, надев на ноги, переходим в чистую половину дома. Ремзика мать переносит на руках. Мы останавливаемся на веранде и снова прислушиваемся к ночи. Через некоторое время сквозь шум дождя снова доносится стон коровы.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 Старшая сестра с лилишей ложатся в комнате, где обычно спят дяди и тётя. Тётя сейчас спит в большой комнате в зале. Всем остальным там спать было бы страшно. На стенках портреты умерших родственников. Сами стены время от времени почему-то потрескивают. А тут ещё медведь где-то там корову терзает. Дождь стучит о крышу. Изредка громыхает гром. А под одеялом уютно и страшновато. Ремзик и Зина, положенные валетом, никак не угомонятся, шуршат одеялом, спорят тихими голосами. «А вот я сейчас тебя в залу уложу», — грозит мать из другой комнаты. «А она у меня все одеяло стаскивает», — жалуется он. «Бессовестный он, он врет», — говорит сестричка. Постепенно они угомонились, затихают. Из маленькой комнаты слышно, как там шепчется Лилиша и Резяко.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 Солнце сверкает на мокрых листьях деревьев, на траве, на стеблях, ожившей от обильной влаги кукурузы. Мы, дети, спускаемся в котловину с обида. Конечно, взрослые здесь уже побывали раньше нас. Но на крюках, вбитых в ствол молельного ореха, подвешено несколько кусков мяса, видимо, все, что осталось от коровы. Отсюда, сверху,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 Я смутно догадывался еще под сенью молильного ореха, когда сбивал палкой неспелые орехи в толстой зеленой кожуре с мягким незрелым ядрышком. Сегодня эти ядра казались безвкусными, даже отдавали горечью.